569. -е. Матерь огни йоги Слияние сознаний предполагает, что устремленный к нему дух поднимается как можно выше, чтобы достичь ступени, на которой находится более высокое сознание, но не пытается снизить его до себя. Только при этом условие общение будет успешным. Обычно же поступают наоборот, пытаются вовлечь высокую сущность в орбиту своих переживаний и мыслей и удивляются и недоумевают, почему на призыв нет ответа и контакт не получился. Именно. Свое собственное сознание надо сперва привести в состояние спокойствия, равновесия и гармонии, а затем уже устанавливать связь. К высшему общению можно прийти только через дисциплину духа. Дисциплина мыслей и чувств — наинужнейшие условия для продвижения.